Глава шестая. Конец января 1890 года. Поместье в Хрящевке. После происшествия в библиотеке прошло несколько дней. Анна пыталась забыть жаркие эпизоды, и старалась как можно реже встречаться с Шубариным. Она переключилась на графа Давыдова, плертовала с ним, но дальше взглядов и улыбок дело не шло. Да и несносный Алексей Петрович был всё время поблизости. Он постоянно вмешивался в разговор и уводил Вальдемара в кабинет, якобы для важной беседы. В Конце концов Аня справедливо рассудила, что это не она должна бегать за мужчинами, а они за ней. По такому случаю она нарядилась в роскошное платье оттенка морской волны, которое чудесно подходило к цвету ее глаз. Правда, корсет, который ей пыталась навязать местная владелица ателье, прекрасно заменил бюстгальтер пушап. Как и шелковые удлиненные панталоны, предложенные мадам, не могли соперничать с бельем привезённым из 21 века. Напоследок Анна уложила волосы в высокую прическу и выпустила несколько непослушных локонов на шею и плечи. Она ощущала себя настоящей красавицей из прошлого века, точнее, из позапрошлого. За завтраком Давыдов всё так же ей улыбался, но только сейчас Аня заметила безразличие в его глазах. Мужчина был дружелюбен и вежлив, но не более того. Сразу после трапезы, Владимир предпочел уединиться не с ней, а с новой игрушкой, с Катиным компьютером. Можно было бы пофлиртовать с Шубарином, тем более в поцелуях он знал толк, но, увы, едкие замечания графа выводили Аню из себя. Катя спасла подругу от очередной порции колкостей, предложив прогуляться по парку. Но уже через час Катерина поспешила домой, вспомнив об уроке танцев. Лакей Степан любезно открыл двери и забрал у дам пальто, шляпки и перчатки. Аня едва сдержала смешок, рассматривая щуплого, белобрысого мужчину в вишневом бархатном камзоле и нелепых желтых бриджах. «Кто там в малиновом жакете с послом испанским говорит?» шепотом перефразировала известный стих Анна. «Катя, а почему он так одет?» «Одежда слуг — это прихоть Елизаветы Андреевны», — прошептала в ответ Катя. «Когда она жила в Англии, в доме мужа все слуги так одевались. Мы с Тошей не вмешиваемся, пусть старушка развлекается». «И что, бедняга в панталонах так целый день у двери стоит?» — охнула Аня. «Угу, работа такая у нашего Степана. Двери открывать!» — подтвердила Катерина, беря подругу под руку и увлекая за собой на второй этаж. На самом деле он отвечает за порядок на первом этаже, полирует серебро, начищая дверные ручки до блеска, смахивает пыль с картин. Когда собираются гости, помогает Макару и девчонкам-служанкам блюдо расставлять. И все же канаречные бриджи, «Да еще с белыми гольфами — это дурдом!» — поморщилась Аня. «Из всех слуг только он и согласился их напялить», — пожала плечами Катя. «Но ты права. Надо уговорить Елизавету Андреевну, чтобы заказала ему другой костюм». «Хотя Томас уверяет, что это дань традиции. Такую форму слуги носили в Англии еще при его деде». «Уверена, и при прадеде тоже», — усмехнулась Аня. За разговором девушки поднялись по лестнице, и Катя повела подругу коридором к бальному залу. А вообще, я хочу изменить не только одежду прислуги, но и время работы», — продолжила разъяснение Катерина. «Представляешь, эти бедолаги начинают работать в пять утра, а заканчивают в одиннадцать вечера. Никакой личной жизни». «Да, сурово. Может, попробовать организовать работу в две смены?» — предложила Анна. «Правда, слуг здесь не особо много. Лакей на дверях домокар, который и в столовой прислуживает, и твоему мужу помогает. И еще повариха да парочка горничных» или как они здесь называются. «Да ты что? Слуг полно! Не замок, а проходной двор!» — возразила Катя. Восемь из них работают в доме, прибираются в комнатах, чистят одежду, накрывают на стол. Ещё две женщины и парнишка помогают кухарке. Есть садовник с помощником. Несколько человек трудятся на конюшне, двое чего-то там мастерят для Томаса. «Ничего себе!» — она от удивления приоткрыла рот. «Где же они все прячутся? И где живут?» «О, это высший пилотаж. Не попадаться на глаза хозяевам. А живут они в левом крыле замка. Там что-то типа хозяйственной зоны и жилые комнаты для прислуги. Кто-то каждый приходит из села. Мы сейчас с управляющим как раз составляем график работы слуг, обустраиваем их быт, продумываем премиальное», — вздохнула Катя. «Тяжело тебе здесь. Я-то думала, что в девятнадцатом веке в обязанности графини входило лишь посещение балов, «Чаепитие с местными сплетницами, до да променады по парку», — заметила Аня. «Ох, про балы ты мне даже не говори. Графиня-мать собирается организовать прием в поместье. По этикету мы с Томасом должны танцевать первый вальс. Но ты же знаешь, с танцами у меня глухо. Может, поможешь?» — попросила Катя. «Я бы с удовольствием помогла, но совершенно не разбираюсь в местных па», — посетовала Анна. «Не хочешь учителя танцев нанять?» Елизавета Андреевна уже выписала для меня учителя. «Якобы англичанина. Весь такой пафосный, улыбается, ручки целует, а сам готов придушить. Лучше ты мне по-простому подскажи, как двигаться. Ты же у нас в прошлом танцами занималась». «Да какими танцами? В детстве ходила в ансамбль топотушки. Но я помогу, Кать», — согласилась Аня. Какой-никакой а танцевальный опыт у неё имелся. А вот у Катерины с этим и впрямь беда. У неё совершенно отсутствовало чувство ритма. «Вот и чудесно. Мы как раз пришли». «Сейчас начнется урок», — бодрым голосом сообщила Катя, но радости в ее глазах не было. аня показалось, что подруга с удовольствием отменила бы танцевальное занятие, заменив его чаепитием. Девушки зашли в огромный зал, полностью свободный от мебели. Элемент роскоши вносили лишь помпезные хрустальные люстры до да картины в золотых рамах. К одной из стен был прижат одинокий диван. На нем уже расположилась графиня Елизавета Андреевна, а ее компаньонка Нора — Наигрывала за роялем какую-то мелодию. Длинный худой мужчина, одетый в обтягивающие брюки и узкий сюртук, довольно улыбался и постукивал ногой в такт. «Это и есть твой учитель танцев?» Аня засомневалась, что этот нескладный тип способен хорошо двигаться, тем более чему-то обучить. «Ага, Елизавета Андреевна утверждает, что лучший в Лондоне. Ей мамаша графа Давыдова его рекомендовала», ответила Катя и добавила. «Хотя что-то мне подсказывает, этот мистер Джон Козлов такой же англичанин, как и мы с тобой». Мужчина заметил девушек, подлетел к ним и, схватив Катину руку, облобызал. «I am happy to see you!» расплылся в улыбке учитель и, как ни странно, перешел на вполне сносный русский язык. Правда, тут же сложил бровки домиком. «Хочу вас огорчить, дорогая леди Кэтрин. Я побывал на местных балах и отметил, что здесь в моде иные танцы, чем в Лондоне и Париже». «Хоровод, что ли?» — хихикнула Аня, а Катя сурово на нее посмотрела. «Мистер Козлов, с таким учителем, как вы, я уверена, нас ждет успех», — произнесла молодая графиня, кокетливо улыбнулась мужчине и покосилась на Елизавету Андреевну, которая прислушивалась к разговору. «Только у меня нет способностей к танцам, то ли дело у моей компаньонки, госпожи Анны Кротовой». Катя таким образом изящно представила подругу, Аня сделала к Никсон, а мужчина быстро скользнул губами по ее руке и вновь обратил свой взор на Катю. «Don't worry, мы совсем справимся. Главное, слушайте меня. И музыку». Учитель вывел Катю на середину зала. Аня же осталась стоять в дверях, размышляя, как ей лучше поступить, присесть на диван рядом с графиней-матерью или подойти к роялю. Пока она пыталась определиться, начался урок. «Нужно разучить всего лишь два танца». Для первого выхода это вальс. Вы с графом открываете этим танцем бал. Второй танец — котельон. Им завершают бал. Очень простые движения, ничего сложного. Долговязый учитель встал напротив Кати и махнул рукой в сторону мисс Норы. Котельон, плиз. Та с важным видом кивнула и ударила пальчиками по клавишам. Зазвучала мелодия, напоминающая вальс, но в более быстром темпе. Мистер Козлов стал ловко выделывать ногами незамысловатые па. Он то важно вышагивал по паркету, заложив одну руку за спину, то подпрыгивал на месте, а после закружился по залу, обнимая незримую партнершу. Катильон чем-то напоминал и вальс, и кадриль, а долговязый учитель с рыжей шевелюрой смотрелся комично, кружа в одиночестве по залу. «Достаточно», — обратился мистер Козлов к Норе. Девушка тут же прекратила играть. А учитель вновь подошел к Катерине. «Вот видите, ничего сложного. Просто повторяйте за мной». А уже без музыки он стал демонстрировать Кате танцевальное па, а та пыталась повторить. Молодая графиня неловко поворачивалась, кружилась не в попад, а, задев учителя бедром, ойкнула и покраснела. Видал, чуть не распластался на паркете. «У нас совершенно разные танцевальные культуры», вздохнул мистер Козлов. «Предлагаю начать с основ вальса. Второй танец мы разучим позже, да и в котельоне встречаются схожие движения». Мужчина вновь кивнул мисс Нори, и та поняла без слов. Она прикоснулась пальцами к клавишам, и по залу разлилась чудесная мелодия. Аня сразу же узнала музыку Шуберта. Необходимо запомнить простые движения на раз-два-три. Учитель деликатно обхватил Катю за талию, второй рукой взял ее ручку в свою, не забыв при этом поцеловать. «Следуйте за мной, расслабьтесь, учитесь доверять партнеру. Раз-два-три, раз-два-три». Катя неловко передвигалась по залу, Следуя за наставником Она очень старалась, но пока у нее получалось Не слишком изящно Молодая графиня постоянно наступала на ноги учителю А тот мужественно терпел Аня отдала должное Мужчина был обходителен Останавливался, заметив неточное движение партнерши Объяснял заново, как необходимо двигаться Они танцевали без музыки, только подсчет Затем повторяли все то же самое Под знакомую мелодию вальса Аня переживала за Катю «Понимая, как тяжело подруге дается урок, но чего не сделаешь ради любимого мужа и свекрови, которая желала представить невестку местному обществу». Мистер Козлов неожиданно обратился к Ане. «Графиня Кэтрин сказала, что вы прекрасно танцуете. Мы с вами могли бы показать движение. Моей ученице нужен наглядный пример. Жаль, нет еще одного партнера, мы бы могли... О, какая удача!» Учитель танцев чему-то обрадовался, глядя на дверь она обернулась и обнаружила у входа в бальный зал графа Шубарина. «А этот что тут делает? Наверняка пришел посмеяться над Катей или вновь уколоть ее, Аню». «Ваше сиятельство, please help us», — заискивающе проговорил учитель. «Нам нужен еще один партнер для вальса. Я бы мог сделать круг с мисс Н, а вы в это время прошлись бы кружок с молодой графиней». Аня едва заметно усмехнулась. Она была уверена, что Шубарин скажет учителю какую-нибудь колкость и, разумеется, откажется. Но Алексей Петрович удивил. Он неожиданно приблизился к Анне и предложил ей руку. «Лучше мы с леди Н. пройдем круг вальса, а вы сделаете нужное разъяснение Екатерине Ивановне». Аня собиралась дать решительный отпор этому самоуверенному типу, но граф, так и не дождавшись от нее ни слов, ни действий, обвил рукой талию и взял ее ладонь в свою. «Чего же мы ждем?» — поинтересовался он у наставника. «Музыка», — опомнился учитель, а мисс Нора заиграла с особым рвением, колотя пальчиками по клавишам. «Надеюсь, вы танцуете лучше, чем читаете по-английски. В книге вас заинтересовали лишь картинки. В танце тоже можно слушать музыку, но все же главное — это движение», — прошептал Шубарин голосом опытного искусителя, а затем как бы случайно дотронулся губами до девичьего ушка. Анна чуть не задохнулась от такой наглости. Замечание ей показалось неуместным. «В танце главное, чтобы партнер был опытным», — парировала она и с вызовом посмотрела на графа. Тот опасно улыбнулся и порывисто прижал девушку к себе, а затем закружил в вихре вальса. Аня не успела возмутиться тем, что граф нарушил все правила этикета. Даже в современной России знали, что между партнерами должно сохраняться расстояние, но Шубарин неприличным образом его сократил. Она решила высказать свое возмущение, но, посмотрев в его темные глаза, пропала. Все вдруг стало неважно. Она позабыла о скверном характере графа, не замечала окружающих и едва различала звуки музыки. Был лишь один единственный и несносный мужчина, который сжимал ее в крепких объятиях и уверенно вел за собой. Отчего-то ей показалось, что в зале слишком жарко. Спасти ее мог глоток воды, а лучше — живительный поцелуй. Она сама не заметила, как потянулась к мужчине, близко склонившему к ней лицо. Он едва коснулся ее губ, и Анна уже была готова ответить на поцелуй, как вдруг услышала громкие хлопки. Граф растерянно моргнул, судорожно вздохнул и замедлил шаг. Пора остановилась. Аня с Шубариным стояли в оглушительной тишине и с удивлением смотрели друг на друга. Затем граф раскрыл объятие и выпустил девушку, словно птицу, на волю. Музыка давно смолкла, и все взгляды были устремлены на Анну и Алексея Петровича. Хе -хе, весьма недурственно», — произнесла прокашлявшись графиня-мать, нарушая неловкий момент. «Перфект ли», — захлопал в ладоши мистер Козлов. «Но я осмелюсь рекомендовать вам, господин Шубарин, держать небольшое расстояние во время танца. Это во Франции можно прижимать партнершу так близко. Здесь же, в Российской империи, особенно в провинции, более строгие нравы». «У меня давно не было практики», — ответил Алекс, бросая на Анну жгучий взгляд. Она же смущенно покраснела. «О, это ничего. Практика появится. Тем более с такой прекрасной дамой», — благодушно заметил мистер Козлов. «Возможно, вы правы», — произнес граф и, наконец, отвел от Анны взгляд. «Моя помощь вам больше не потребуется?» Учитель танцев закивал, Шубарин откланялся и ушел. Елизавета Андреевна подозвала к себе учителя, что-то выговаривая, а Катя подлетела к Анне и зашептала. «Ань, это что сейчас такое было? Думала, наш ворон набросится на тебя прямо здесь и зацелует? И вы так шикарно смотрелись вместе!» «Катя, не придумывай!» — смутилась Анна. «Он меня терпеть не может, только и знает, как больнее уколоть. И мне он совсем не нравится, не люблю мрачных типов. То ли дело голубоглазый Вальдемар, но-но!» Многозначительно хмыкнула Катя, а затем мило улыбнулась подошедшему к ним учителю. «Я так впечатлена танцем нашей пары, готова продолжить урок с особым рвением». Мистер Козлов обреченно вздохнул, но тут же взял себя в руки, широко улыбнулся и направился вместе с молодой графиней в центр зала учить. Аня же опустилась на диван рядом с Елизаветой Андреевной и бессиленно откинулась на подушке. После пережитых мгновений в объятиях графа ей было не до этикета. Она прикрыла веки, сделав вид, что у неё закружилась голова. Но она и правда никак не могла прийти в себя после столь зажигательного танца. И этот полный страсти взгляд так просто не забыть. Странное дело, мужчина одновременно и раздражал её, и притягивал. А в его объятиях она переставала владеть собой. Нет, ей нужно выкинуть из головы все мысли о надменном шубарине. Такие мужчины опасны для нежного женского сердечка. Не успеешь опомниться, как попадешь в сети и влюбишься. А он к серьезным отношениям явно не расположен. Аня решила, что после ужина вновь приступит к соблазнению Давыдова и вытащит его на прогулку в парк. Ей нужен легкий флирт, заинтересованные взгляды, ничего не значащие комплименты, а не бушующий ураган страстей.